Глава 31. Это платье жутко неудобное. Чтобы не запачкать больше, чем есть, пышные фатиновые юбки, пришлось задрать их почти до колен. Полы в подъезде моют раз в месяц, а свадебный наряд еще предстоит вернуть. Вчера меня посетила мысль, а не оставить ли это замечательное и судьбоносное платье себе. Свозить в химчистку, упаковать в вакуумные чехол и повесить в шкаф, на память. Возможно, когда-нибудь Зоя будет выходить замуж именно в нем. Сейчас мне хочется плакать и изрезать платья ножницами, просто чтобы выплеснуть всю свою боль. Как он мог? Шмыгаю носом, нажимаю кнопку лифта. Не понимаю, зачем ему была нужна она, если в тот самый момент его ждала я, готовая на все в его квартире. Захотела свежить память с бывшей? Или поставили так финальную точку? Если взять в расчет сегодняшние фотографии, точку Филатова опять превратила в запятую. Звоню в дверь. Ключей у меня нет. Вообще ничего нет, кроме телефона. Хорошо, в приложении такси карточка была привязана. А то пришлось бы тащиться пешком. Лена? Отец удивленно выгибает брови, открывая дверь. Ты чего тут? Домой пришла, не пустишь? Или замуж отдали, и всё, дорогу забыть? Папа хмурится, оценивая мой внешний вид. Останавливает глаза на кедах и возвращается к лицу. Поругались опять. Почему же сразу поругались? «А ревешь, чего?» «Ничего. Зайти можно?» Мне собираться пора». «Куда?» Папа пропускает меня в квартиру, где, судя по тишине, все еще спят. Бросаю злосчастный телефон на тумбу и опускаюсь на пуфик, принимаясь механически развязывать шнурки. Тяну с ответом, зная заранее, что отцу он совсем не понравится. Папа стоит рядом, уперев руки в бока и давит одним лишь своим присутствием на мои и так расшатавшиеся за это утро нервы. Явно не собирается спускать на тормозах первую ссору дочери и любимого. Когда только он всех успел в себя влюбить. Зятя. В аэропорт. Желание работать за границей знатно померкло в последние недели. И я все думала, как же отказаться? Как же остаться? Взвешивала и плюсы, и минусы. Даже список составила, чтобы определиться. В жирных плюсах остаться было наличие рядом близких людей и ромы. А в жирных минусах все остальное. «С ума сошла!» — шипит родитель и кряхтя присаживается на корточке. «Заставляешь отца выполнять всякие акробатические этюды. У меня вообще-то артрит. Что там у вас тряслось? Оказываемся лицом к лицу, и я по-детски поджимаю трясущуюся губу. «Он мне изменил. Вот те раз». Папа задумчиво почесывает подбородок и за ружье почему-то не спешит хвататься. «Он сам тебе так сказал?» Нет. Поймала с поличным, свечку держала. Нет. Дала возможность объясниться. «Не... Что тут объяснять?» — шепчу, рассердившись. «Ты на чьей вообще стороне?» На стороне правды и здравомыслия. Убегать, поджав хвост, не разобравшись в ситуации, — последнее дело. «Тем более вы поженились, Лена. У вас теперь семья. За семью нужно бороться». Иногда прогнуться, иногда где-то смолчать и сделать вид, что чего-то не заметила. Умнее надо быть дочь. Но что ты в самом деле? Папа, это очень красивые речи, но он был с другой, когда я, я ждала его. Семья, говоришь, какая из нас семья? Всхлипнув, прячу лицо в ладонях. Нет никакой семьи, чужие люди. Щеки горят, виски ломят, слезы все не прекращают лица. Так и обезвоживание можно получить. Но я не могу их контролировать. В душе такое смятение творится. «Самое настоящее. Я запрещаю тебе уезжать. Вот, давай сюда свой билет. Я никуда тебя не повезу». «Он электронный», — произношу, мотнув головой. «С места не двигаюсь. Нет ни моральных, ни физических сил. Не хочу ни в какой Дубай, и оставаться здесь тоже не могу. Нет мне нигде места. Я какая-то неудачница». Вот только покажется, что жизнь наконец-то вошла в нужное русло, все спокойно и хорошо, ровно. Как происходит что-то, в очередной раз доказывающее мне, да и всем вокруг, что Лена Конорейкина ничего не стоит. Еще один всхлип. Нужно встать. Зайти в комнату. Захлопнуть наполовину собранный чемодан и спуститься вниз. Вызвать такси и... А, переодеться еще нужно. Не поеду же я в аэропорт в свадебном платье. «Иногда я жалею, что не застрелил тогда Куликова», задумчиво тянет папа, выпрямляясь во весь рост. Смотрю на него снизу вверх, покачав головой, идет в сторону кухни и спустя несколько секунд возвращается со стаканом воды, пихает мне в руки. «Пей давай». «Тебя бы посадили, зато твои нервы отчасти были бы целы и отмщены». «Вон как этот Куликов на твоей самооценке потоптался». Превратил мою девочку в неврастеничку И ходит еще на своих двоих где-то там Хвост пушит, как павлин Пусть только явится за Зоей Повыдёргиваю ему перья Будет лысый шастать Забудь уже его Это история в прошлом Отмахиваюсь Мне нет до него никакого дела Отболела. Теперь из-за другого все болит и ноет Не хочу я здесь оставаться, понимаешь? Вдруг правда изменил Папа вновь хмурит густые брови и начинает расхаживать по нашей тесной прихожей взад вперед, Думает о чем то сосредоточенно. «Ладно», — сдается, — «собирайся». Через тридцать минут быстрых сборов мы в полном составе спускаемся к машине. Пришлось разбудить и Зою, и маму попрощаться. Они, всклокоченные и сонные, решили ехать с нами. Пристегнув дочь, сажусь к ней на заднее сиденье и беру ее крохотную ручку в свою. Она словно знает, что нас ожидает долгая разлука, непривычно, тихая и милая. Пальчиками другой руки тянется ко мне и хватает за волосы, начинает перебирать их. «Готовы?» — спрашивает папа, оглядываясь через плечо. Смотрит на меня внимательно и выжидающе, ждет, что поверну назад. Решительно киваю. Вперед, в новую жизнь, наверное. «Ох, Регенка! ну и дуру мы вырастили!» «Дуля, дуля!» Вторит Зоя и хихикает, пряча лицо за спинкой кресла. Гражу ей пальцем. Папа, я вообще-то все слышу. Вот и хорошо. Зажав телефон в ладони, гипнотизируя взглядом черный экран. У меня так и не хватило духу еще раз посмотреть на те фотографии, открыть чат и удалить их. Сука Филатова, Кобель Дроздов. Идеальная пара. А слезы все катятся и катятся. Нос уже на сливу похож, а распух и пощипывает. Рома не звонит. Если он ничего такого не делал, вдруг не спал он с ней. Неужели не хочет оправдаться? Обиделся на то, что я не сказала про билеты? Так он сам много чего мне не сказал. Например, «Я люблю тебя, Лена, не уезжай». Ничего не сказал. Только целовал так, что все мысли напрочь улетучивались из головы. Касаюсь пальцами припухших после ночных терзаний губ и громко всхлипываю. «Чего ревешь тогда, если умная такая?» — ёрничает с переднего сиденья папа, уверенно крутя баранку. «Ничего. Назад может повернуть? Если здесь съедем, то... Нет. Упрямая, как ослица. Это у нее от тебя, Регина». Мама громко фыркает, ничуть не обидевшись. «Потому что точно зная, чей мне достался характер». Несколько минут в машине слышны лишь мои приглушенные всхлипы. Пацаны свадьбу оплатила руки твои просил у меня, а ты заладила. Не настоящий муж, фиктивная семья. Тьфу, у всех бы фиктивных пар глаза так горели, как у вас. Саш, предупреждающе шикает на отца мама, но я уже все слышала. Он просил не говорить. Резко подаюсь вперед, цепляясь пальцами за водительское сиденье. Просовываю голову между креслами и грозно смотрю на родителей. «Что ты сказал?» «А ты?» Поворачиваюсь к маме. «Ничего», — спешно произносит она. «Приехали, выходи». Папа ударяет по тормозам и, насупившись, смотрит перед собой на новенькое стеклянное здание аэропорта и прилегающую к нему парковку. Я тоже перевожу туда взгляд и приоткрываю рот. «Рома!» Звонко оповещает нас всех, Зоя тыча пальцами в окно. Роман Дроздов собственной персоной. Мой муж. Сердце подпрыгивает к горлу от радости. Красивый Даниэльзе в белой помятой рубашке и брюках от свадебного костюма. С всклокоченными волосами, утренней щетиной и злой, как черт. По всей видимости, на меня. Сердце падает вниз живота, минуя свое привычное место в грудной клетке. Остановившись у нашей машины, где мы все сидим в тягостном молчании, упирается руками в крышу и заглядывает в салон. Папа опускает вниз стекло, пожимает Роме руку и докладывает. «Привёз». «Спасибо, Сан Саныч. Заберу её у вас на пару минут». «Да уж будь добр, но побольше. И не спеши с возвратом. Иди, чего сидишь?» «А это уже мне». «Вы что, сговорились?» Бормочу свистящим шепотом. Не получив ответа от родителей, вздернув подбородок, вылезаю на улицу. Рома достает мой багаж и кивком головы указывает на аэропорт. Развернувшись, медленно идет в его сторону, тащит за собой чемодан с особым остервенением, задевая колесами все ямы. Вздохнув, плетусь следом. Дроздов останавливается напротив информационного табло, вчитываясь в написанное. Туда. Ты проводить меня решил. Спасибо, обойдусь, говорю я. Валик к своей Филатовой. Я вот сваливаю, как ты и велел. Надо остановиться, но я как завелась с самого утра, так и не могу найти, где у меня тормоз. К глазам опять подбегают слезы, успевшие высохнуть при внезапном появлении Дроздова. Я и не думала, что он появится здесь. Не мечтала. Мне нужно знать, очень нужно, что у него ничего не было. Ни с Филатовой, ни с другой какой-то женщиной. В тот небольшой промежуток времени, пока мы играли в пару, Рома молча доходит до нужной мне стойки регистрации и отпускает ручку чемодана, оставляя его стоять между нами. Смотрит мне в глаза, затем спускается к губам, сглатывает. Вижу, как дергается его острый кадык, и он на секунду опускает ресницы. Догадка болезненно простреливает сердце, разливаясь жгучей болью под ребрами. Прощается. Он со мной прощается. «Зачем ты здесь?» спрашиваю, переминая с ноги на ногу. Скажи хоть что-то. Я тебя люблю. Четко произносит Рома, глядя на меня. Воздух со свистом покидает мои легкие. Что? Я тебя люблю. И если ты действительно хочешь улететь и работать, если это действительно твоя мечта, я тебя отпускаю. Лети, работай, живи. Ром. Держать рядом с собой насильно не буду. Хотя не стану скрывать, мне очень понравилось держать тебя в своих руках. У меня нет слов. Я смотрю на него, широко распахнув глаза. Покачнувшись, потому что не держат ноги и трясутся коленки. Хватаю за ручку чемодана, чтобы не упасть. Рома болезненно морщится и качает головой. Кусает нижнюю губу, оставляя на ней белый след от зубов. И, сжав кулаки, отворачивается. Мне больно от того, что больно ему. Он выглядит несчастным, расстроенным, действительно разбитым. А еще он прощается со мной. Я не хочу уезжать от тебя, но я должна знать. Те фото. Она. Они настоящие. Выдавливаю из себя. Вцепившись в ручку чемодана, двигаю его в сторону, а сама делаю крохотный шаг вперед. Рома возвращается глазами ко мне. «Я тебе не изменял». У меня и в мыслях не было. Боже, ты же Лена Конорейкина, девчонка, по которой я сох почти пять лет без перерыва. Ты встречался с другими. А ты от другого родила, и что теперь? Делаю еще шаг. Ты был без футболки с расстегнутой ширинкой. Впиваясь взглядом в его лицо, стараясь уловить хоть малейший намек на вранье или лукавство, хоть что-то, что может меня оттолкнуть. Рома лишь бесконечно устало качает головой и вдруг двигается с места. Тоже шагает навстречу. Между нами не больше 30 сантиметров. Ей стало плохо в подъезде. Было плохо в квартире. Живет Таня одна. Я просто остался ненадолго проследить, чтобы она не захлебнулась. Ее постоянно отключало. В бреду она начала болтать про поджог. До этого я ее лишь подозревал. Улик у меня не было. А тут созналась. Как только ей стало лучше, я рванул к тебе. Всё. «Ты прогнал меня», — произношу тихо. Я почти сдалась, почти ему верю. Рома хороший парень, не зря я несколько раз в шутку называла его джентльменом. Это в его духе. Помочь своей бывшей не заблевать квартиру и не умереть. Мысленно усмехаюсь. Сушёная в обла видать, совсем отчаялась. Потому что знала. Даже будучи с ней, он всегда был моим. Я приподнимаю лицо. Рома наоборот опускает свое. Теперь мы еще ближе. Его дыхание щекочет мой лоб. Я разозлился на тебя. Не думал, что твой отъезд будет так скоро. Могла бы и предупредить. И все равно готов меня отпустить работать в другую страну? Да. Почему? Потому что хочу, чтобы ты была счастлива. Рома наклоняется чуть ниже, зависая напротив моих губ. Кончиками пальцев касаюсь его напряженной шеи, веду по теплой бархатистой коже и останавливаюсь на быстро бьющейся венке. Он нервничает, до сих пор не уверен, выберу его или улечу. Глупый. А что, если я скажу, что счастлива лишь рядом с тобой? Я скажу к черту Дубай. Поехали обратно в отель. У нас медовый месяц, моя Лена Дроздова.